На кончике языка тут же поселилась приятная кислинка, смешанная с солью. «Пейте!» — уловив сомнение гостей, великодушно предложил Тенгор. «Вам станет легче. Слово чести». После подобного продолжать сомневаться было как-то глупо и даже опасно. Еще нанесешь смертельную обиду, недоверие мародушному хозяину. Поэтому Далеон смело отхлебнул из глиняной кружки. Прохладный кисло-соленый напиток приятно пощекотал горло. Тошнота, мучившая гончую все утро, моментально улеглась. Немного рассеялась и тяжесть в голове. Даже проснулось некое подобие аппетита. — Спасибо! — искренне поблагодарил Далеон воина — Это было очень кстати. Не за что. Тот весело пожал плечами. Поверьте, мы знаем, каково это после шумной пирушки сразу же идти в бой. После этой фразы Далеону невольно стало не по себе. По спине пробежал неприятный холодок, заставивший поежиться, словно кто-то взглянул на него недобрым взглядом. После завтрака, который прошел в полном молчании, если не считать перешептываний Нора и Раи, гостей вновь пригласили на крепостную стену. На этот раз младшие гончие не стали отказываться от прогулки, а Далеон, памятуя о холоде и ветре, которые царили за надежными стенами замка, приказал своим подопечным тепло одеться. и сам накинул себе на плечи меховой плащ. Последовали его примеру и остальные. Старшая гончая полагала, что прогулка, как и в прошлый раз, пройдет без посторонних. Вероятно, Тингор просто захотел при дневном свете показать им линию укреплений замка. Тем большим было его удивление, когда при выходе на крепостную стену их встретила сама высочайшая. Она была на удивление легко одета. Лишь ярко-алое шелковое платье, выглядевшее неуместно на старой женщине, билось лепестком неведомого цветка в объятиях сильного ветра. Седые пряди растрепались... падая в беспорядке на морщинистое лицо. Вы простудитесь, холодно заметил Рони, вновь движением руки, умерряя ветер. При вашем положении любое недомогание может привести к смерти. Значит предатель все же рассказал, протянула Эра, глядя на скалы окружающий замок. Что с него взять? Я не давал вам слова хранить тайну, спокойно возразил Далеон. Вам не в чем меня обвинять. Эйра задумчиво прошлась: в опасной близости от низкого ненадежного парапета, невысокие устойчивые каблуки неприятно царапали камень. Далеон наблюдал за всем этим с недоумением. Интересно, зачем Высочайшая устроила это представление? Неужто таким образом пытается доказать, что ее еще рано списывать со счетов? Тенгор рассказал вам о расстановке сил на сегодняшний момент. Наконец, сухо спросила она, переключившись на другую тему. Он просто показал, что замок почти невозможно взять приступом. Рони подошел и встал рядом с Эйрой, что-то выглядывая внизу.